Глава 33 Урсула отвела меня в гостевые покои и приказала служанкам помочь мне привести себя в порядок. Сама села в углу комнаты и внимательно наблюдала за действом. Как же неловко я себя чувствовала, когда девушки в чепчиках отмывали мои затоптанные пятки и расчесывали спутанные волосы. Сквозь землю хотелось провалиться под взглядом матери дракона. Так пристально меня еще никогда не разглядывали. А новое платье взамен откровенного она самовольно подбирала. Это был строгий черный наряд с воротничком-стоечкой, юбка в пол и поясок на талии, туфли-лодочки с едва заметным каблучком, а непослушные волосы прислужницы собрали в высокую прическу, выпустив по бокам лишь два волнистых рыжих локона. «Где вы познакомились?» Вдруг заговорила Урсула, когда я уже соответствовала их стандартам красоты и выглядела прилично. Сквозь отражение в зеркале я видела тревогу в ее глазах. «На острове!» Повернулась я к женщине с улыбкой. «Я работала поваром в таверне. Рей был нашим постояльцем. Моя магия оставила на его руке метку пары. Он никогда еще не приводил девушку в гнездо. Отошла она на шаг назад и окинула меня оценивающим взглядом с головы до ног. «Понимаю ваши чувства. Я сама была не готова к такому знакомству. Рейнард спас меня. Неизвестно, что бы сделал со мной Доминик, узнав, что я истинная пара вашего сына». После этих слов Урсула замотала головой. Тяжело вздохнула и взяла меня за руку, повела к дивану. «Доминик у нас много крови попил», — признала она неизбежно, и мы одновременно присели. Руки моей она не выпустила, продолжала легонько сжимать. Но Этиамат был неправ, когда соблазнил его жену. О, эту историю я уже хорошо знала, но лишь заинтересованно кивнула в ответ. Пусть расскажет. Может, за разговором у нас получится найти общий язык и подружиться? С того дня мы и враждуем гнездами. А когда тело Карин пропало и в краже обвинили Тиамата, такое началось. Пришлось изгнать его из рода, чтобы спасти от позора гнездо. Нельзя тебе возвращаться к Доминику, но он придет за тобой. Если ты ему принадлежишь... Но не бойся. Родерик найдет выход. Теперь уже она меня успокаивала, поглаживая по тыльной стороне руки холодными пальцами. Рей мне немного рассказывал о Карин. Почему оракул не подтвердил их связь с Тиаматом? Этот вопрос до сих пор не давал мне покоя. Я видела их пару и сомневаться в чувствах драконов глупо. «У Доминика везде связи. Не исключено, что он как-то повлиял на Оракула. Но доказать это уже невозможно. Давняя история». Махнула она рукой. «Скажи, Октавия, а кто тебе та девочка, которую Ринард привез?» «У меня внутри все перевернулось от радости. Рэнди здесь?» — Дочка твоя? — с опаской спросила женщина. — Нет, она сиротка. Ее дедушка ушел в плавание и не вернулся. Она меня приютила у себя в таверне, а я стала о ней заботиться. У Урсулы как будто камень с души свалился. Облегчение читалось в глубинах зеленых глаз. — Понимаю. Мало кому захочется для сыночки непонятно, какую невесту с прицепом я могу ее увидеть где она сейчас с детворой бегает по саду идем прогуляемся там и увидитесь подтянула меня за собой женщина какой же рый молодец и рэнди не бросил с собой взял хотя я думала что оставит ее на попечение карин и Тиамата. но так оно лучше мне спокойнее будет прикипела я к этой малышке и душа за нее болит хотя у самой теперь Столько проблем, что хоть ложка ешь. На этот раз, когда мы шли с Урсулой по дворцу, в мою сторону не прилетали обидные обрывки фраз. Новый внешний вид сделал свое дело. Теперь многочисленные жители гнезда просто заинтересованно смотрели. Я пыталась сосчитать, сколько драконов проживает на обширной территории черных владений. Но это нереально. И детей целая куча. Стоило выйти в цветущий сад, как в уши ударил звонкий ребячий смех. Девочки в красивых платьях средневекового стиля, мальчики в строгих костюмах с деревянными мечами в руках. Все бегают, мельтешат перед глазами, из-за чего я не сразу заметила в толпе свою девочку. Порывом ветра сдуло шляпку с ее головы, и рыжие локоны расплескались по узким плечикам. Рэнди была одета, как и другие девочки, в милое нежно-розовое платьице. Сжимала в руках куклу и с восторгом разглядывала цветник. Рэнди! окликнула я девочку, и она обернулась. Столько радости на ее личике было, что я едва до слез не растрогалась. Мы побежали друг к другу навстречу. Я присела на корточки и крепко ее обняла. Прижала к груди и тепло разлилось по телу. «Как ты, милая!» «Мне тут нравится! За тебя волновалась! Не обидели тебе эти дядьки?» Прижала она теплой ладошки к моим щекам и заглянула в глаза. «Нет, Рэй меня забрал! Все будет хорошо!» Успокоила я Рэнди. «Мы здесь теперь будем жить! Вы поженитесь?» Вот умеет эта малышка обескураживать вопросами. Я пока не знаю. Поживем – увидим. Мне бы скорее от одного рыжего дракона отделаться, а то накроются мечты медным тазом. Идем играть!» – заулыбалась Рэнди и увлекла меня к фонтану. Все же детство – самая прекрасная пора. Беззаботность, с которой я играла с детьми в прятки, заставила на время забыть о проблемах. Погода стояла чудесная. А сад был просто райским уголком. Подружиться с ребятами не составило труда. Вскоре они облепили меня со всех сторон, внимая каждому слову, ведь я учила их игре своего детства – казаки-разбойники. Детвора так увлеклась процессом, что их было не оторвать. Я уже устала от беготни и присела на лавочку в одной из скрытых беседок, чтобы отдышаться. Все только о тебе и говорят. Я вскинула взгляд на появившегося у входа в беседку Ринарда и улыбнулась. «Навели мы шороху!» Рассмеялась и похлопала рукой по свободному месту рядом. Рэй присел и нежно погладил меня по плечу. Я окунулась в омут его искрящихся глаз, и сердце забилось чаще. Я поговорил с отцом. Как глава рода он принял решение взять тебя под защиту. Будем отстаивать твое право любой ценой. Я даже дышать от радости перестала. Но мне нужно спросить. Достал он черный бархатный мешочек и выудил из него золотой браслет, усыпанный драгоценными камнями. Они сияли так, что я как сорока глаз от красоты оторвать не могла. «Ты согласна связать со мной жизнь и стать частью черного родового гнезда Даркин?» Меня словно током пробило. Не ожидала, что Рэй вот так скоро сделает мне предложение, аж в жар бросила. «Я клянусь тебе в любви и верности и обязуюсь оберегать и ценить до конца своих дней». А после этих слов Совсем забыла, как дышать, и тихо пропищала. Да. Знак моих искренних чувств, прими реликвию рода Даркин. И надел мне на запястье браслет, окутал его своей мягкой магией и поцеловал мне руку. Не помню, чтобы когда-то ощущала себя более счастливой. От переизбытка эмоций кинулась с объятиями на шею дракона, закрыла глаза и прижалась к нему всем телом. — Сегодня я представлю тебя гнезду своей невестой, Александра! — прошептал мне на ухо, и кожа покрылась мурашками.